Конечно, мы не знали, кто ее избранник. Мы думали, что она встречается с ним на квартире у Маргарет. К тому времени я уже год как не работала в фирме старого Груйтена. Сперва вкалывала на бирже труда, потом поступила в попечительство по делам людей, лишившихся крова. Зарабатывала сущие пустяки. На мои деньги можно было выкупить продукты по карточкам. И только. Фирму реорганизовали. После июня 43 третьего шефом у нас стал совершенно новый человек из министерства — служака. Все мы звали его Новые Веяния, так как фамилия его была Новен, и так как он без конца повторял, что из фирмы надо выветрить дух патриархальности и убрать всю плесень. К плесени относились мой свекор и я. Шеф говорил совершенно открыто. «Оба вы здесь засиделись, здорово засиделись». Я не желаю с вами нянчиться, особенно теперь, когда нам предстоит рыть окопы и возводить укрепления на западной границе. Тут уж нельзя будет церемониться с русскими, с украинскими и русскими женщинами, а также с немцами-штрафниками. Нет, это занятие не для вас. Самое лучшее — уходите по собственному желанию. Но Вен был классическим типом исполнительного чинуши и большим циником хотя и не лишенным некоторых симпатичных черт. Такие люди часто встречаются. От всех вас еще попахивает Груйтоном. Словом, мы ушли. Я на биржу труда, а мой свекр — на железную дорогу. Ну вот. Не знаю уж, как правильно сказать, может быть, именно тогда Хойзер показал свое истинное нутро, а может быть, тогдашние обстоятельства преобразили его истинное нутро. Во всяком случае, вел он себя довольно низко и ведет себя низко по сей день. В доме у нас, мягко выражаясь, царил ад. После ареста Груйтена все мы начали жить коммунной. Поселились под одной крышей, питались из одного котла. В свою коммуну мы приняли и Генриха Пфейфера, который ждал призыва. Сперва Мария и моя свекровь закупали провизию и заботились о детях. Мария иногда отправлялась в деревню, в Толсом или в Люссимих, и привозила картошку и другие овощи, изредка даже одно яйцо. До поры до времени все шло прекрасно, но потом мой свекр начал приносить домой суп, который ему выдавали без карточек на железной дороге. Вечером он подогревал суп и, причмокивая от удовольствия, рубал его на наших глазах. Рубал, так сказать, дополнительно сверх той доли, какую получал из общего котла. После этого моя свекровь, как острила Мария, спятила на граммах. Она начала все взвешивать, проверяя нас. Наступила новая стадия. Каждый запирал свои продукты в ящик с большим висячим замком. И, конечно, все начали обвинять друг друга в воровстве. Свекровь взвешивала свой маргарин до того, как запереть его в ящик, и во второй раз после того, как вынимала его из ящика. При этом она обязательно, совершенно обязательно говорила, что у нее украли кусок. Что касается меня, то я выяснила вот что. Моя свекровь ни перед чем не останавливалась. Она разбавляла водой молоко, детское молоко, чтобы испечь себе и старику что-нибудь сдобное. Тогда я сговорилась с Марией, она начала мне покупать и стряпать. Отношения у нас оставались самые мирные, ни Лени, ни Марию нельзя было обвинить в мелочности. Однако стоило кому-нибудь в квартире приступить к стряпне или поставить на стол еду, как старики-хойзеры начинали шнырять вокруг. Это был вариант номер два, еще почище первого, всеобщая зависть. Лично я завидовала только Лене, ведь она могла удрать из дому и повеселиться у Маргарет. Так я думала, по крайней мере. Старый Хойзер, который работал на железной дороге, по его выражению, приступил к установлению связей. Дело в том, что в его ведении, как бухгалтера, находились паровозные машинисты, которые в 43-м еще заезжали почти во все уголки Европы. И вот они отвозили туда дефицитные товары и привозили сюда столь же дефицитные товары. За мешок соли они получали на оккупированной Украине целую свинью. За мешок манной крупы в Голландии, где тогда был ужасающий голод, или в Бельгии сигары. Во Франции они покупали, разумеется, вино и еще раз вино, шампанское и коньяк.